Близилось Рождество, а вместе с ним и зимние каникулы. По завершению последнего экзамена в этом семестре мы с друзьями собрались в университетской столовой, чтобы вместе провести время за ланчем. «Эй, надо смотреть, куда идешь!» – раздался возглас какой-то девушки, и я невольно устремила свой взор в ее сторону. Перед ней стоял раздосадованный парень, почесывающий затылок, а в ногах валялся кофейный стаканчик которого утекали остатки жидкости. Я уже видела такое и была участником подобного происшествия. Так я впервые столкнулась с Шейном. «Кэс!» – обратилась подруга, наблюдавшая ту же картину, что и я. «С тобой все в порядке?» «Да, все хорошо. Просто задумалась». Грустно улыбнулась я. Чем упорнее я старалась забыть о Шейне, тем больше напоминаний о нем не подсылала Вселенная. «Зачем она так?» «Ну и хорошо», — бодро ответила подруга, пытаясь меня отвлечь. «Ребят, мы с Джейм завтра уезжаем к родственникам. Как вы смотрите на то, чтобы сходить сегодня куда-нибудь и хорошенько отдохнуть? Отметим успешную сдачу экзаменов?» «Я только за», — поддержал предложение нейтон Джей лишь одобрительно кивнул, потому что рот его был занят гораздо более важным делом — едой. «Ну, раз все согласны, то я не вправе отказаться», – улыбнулась подруги. «Надолго вы уезжаете? Рождество будете праздновать там или вернетесь домой?» «Ну, – протянул Джей, – мы бы хотели встретиться и с вами на праздник, но, боюсь, родственники будут настаивать на том, чтобы мы остались», – добавил он виновата. «Вы не обижайтесь, если что». «Да ну, какие обиды, друг!» Нейтан одобрительно похлопал Джея по плечу. «Это ведь семейный праздник. А с вами обязательно еще успеем увидеться на каникулах. Может быть, съездим куда-нибудь вместе?» «Нейт прав», – подхватила я. «У нас еще будет время для совместного отдыха. Спокойно отмечайте праздник с семьей и не переживайте». «А у вас какие планы на Рождество?» – поинтересовалась Лори. «Я пока не знаю», – пожала плечами. Возможно, поеду к отцу, но, скорее всего, останусь здесь. И с кем же ты тогда будешь отмечать праздник? Со своими ориентодателями?» Усмехнулась подруга. «Как мы можем тебя оставить? Поехали тогда с нами». «Да ну, что за глупости?» Смутилась я. «У меня есть тетя. Отпраздную Рождество с ней, если не уеду». «Ну, а ты, Нейт?» Обратился к нему Джей. «Какие планы у тебя?» Мама с отчимом должны приехать. Будем отмечать Рождество большой и дружной семьей. Сарказмом ответил он. Кажется, перспектива проводить время с Шейном его явно не прельщала. Так, и что с сегодняшним вечером? Переключилась я на прежнюю тему. Куда пойдем? Есть идеи? Предлагаю сходить в новый клуб. Говорят, там очень круто. С горящими глазами сообщила Лори сложив ладони в умаляющем жесте. «Клуб?» – удивился Нейтан. Я посмотрела на подругу не менее удивленно. «Ну да, почему бы и нет?» – пожала она плечами. «Да, да, все мы не любители клубов, но это место особенное. По крайней мере, мне так многие говорили. Ну и почему бы не проверить это? Вдруг и там понравится? В конце концов, последний учебный год». Нужно провести оставшееся студенческое время на всю катушку. Сомнения насчет идеи Лори отолевали не только меня, но и парней. Но, обдумав, мы все же согласились. Так или иначе, всегда можно развернуться и уйти, если не понравится. В завершении разговора мы договорились встретиться сегодня в восемь вечера рядом с клубом, адрес которого нам сообщила Лори.